Демид заметил, как на обочине дороги мелкую волною шевелится подорожник. Но он не стал искать змею. Ухватив ногу девочки, он увидел, что из четырех зубного прокола еще сочится кровь. Он впился в ногу Аниски губами и стал отсасывать и сплевывать кровь. «Ой-ой, не надо, дядь Демид!» — орала Аниска, извиваясь, «больно!» «Ничего, ничего, — говорил Демид, — потерпи, уголек, а то ногу отрежут. Эх ты, разве можно в пойму бегать босиком? А еще невеста! Ты зачем сюда пришла? Меня, меня, папа, послал к тебе, дядя Демид!» Сквозь рыдание бормотала девочка. «Ко мне?» «Моего папу арестовали, дядя Демид!» Жаркая волна ударила в голову Демида и отхлынула по ложбине спины липким холодным потом, как мамонта Петровича.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 Узкая стежка, по которой носили воду, изрыта была приступочками. Лиловыми округлыми головами торчали кочаны капусты. Одноногие подсолнухи качались возле изгороди, глядя чуть в сторону и вниз своими лохматыми шапками. Местами в междугрядье набирали спирт.